Весной 236 года Гамелькар выступил вдоль морского берега по направлению к Западу, покоряя оставшиеся свободными племена, и внезапно перешел в Испанию. Девять лет провел он тут в беспрерывной борьбе с туземцами. Когда он пал в одном сражении в 228 году, войско избрало начальником его зятя Газдрубала который продолжал действовать в духе Гамелькара, пока не пал от руки убийцы. 220 год. Трудами этих великих людей, газдрубал административными и организаторскими талантами едва ли не превосходил Гамелькара, могущество Карфагена получило огромное приращение. Обширные плодородные, богато населенные области южной части Пиренейского полуострова были не только покорены но были привязаны к своей новой метрополии прочными узами. Были приобретены огромные новые рынки, торговля Карфагена оживилась, были открыты и разрабатывались серебряные рудники, доставлявшие через несколько лет огромные по тому времени суммы. Из доходов с новых владений не только покрывались все расходы по содержанию армии, но накапливались значительные денежные запасы. А в Карфаген отсылались такие суммы, что испанская армия стала там очень популярна, и завистливые правители не смели создавать препятствий ни Гамилькару, ни Газдрубалу. Армия организовалась и воспиталась под руководством своих вождей в постоянной борьбе с храбрыми туземцами, и рядом с давно славной нумидийскую конницу выработалась и отличная пехота. Одним словом, создалась возможность снова вступить в борьбу с Римом. В Испании Гамелькар и его преемники создали целое государство, силами которого они надеялись, и не без основания, победить Рим. Римляне недолгое время относились к совершавшемуся в Испании без достаточного внимания. Они видели просто желание вознаградить себя за потерянные в войне с ними там, где готовилась им новая борьба. Мысль о возможности нападения на Италию сухим путем из Испании никому и в голову не приходила. Настолько казалось невероятным подобное предприятие при тогдашних условиях. Когда в Риме думали о войне с Карфагеном, то всегда имели в виду прямо перенести войну в Африку, как это совершенно ясно по началу войны в 218 году. Когда римляне потребовали в 226 году, чтобы карфагенине не распространяли своих владений к востоку от Эбро, то они хотели просто положить предел слишком быстро возраставшему обогащению карфагена, а вовсе не думали этим препятствовать движениям карфагенского войска. Полководец, который бы решился и мог бы двинуться на римлян, конечно, не остановился бы перед договором. Рим не торопился начинать новую борьбу, отчасти для того, чтобы не лишиться карфагенской контрибуции, которой не вся еще была выплачена, и поступлений которой, конечно, прекратилось бы с начала войны, а потом и в надежде, что со смертью Гамилькара умрут и обширные замыслы, Когда же деятельность Газдрубала не оправдала этого расчета, римляне решились на войну, но им пришлось употребить несколько лет на то, чтобы покончить с галлами в долине реки По, так как направить все войска в Африку, оставив их в тылу, было бы неблагоразумно. Поведение Рима было таким образом вполне понятно, но действовал Сенат непредусмотрительно и вяло. Политика Рима всегда, впрочем, более отличалась настойчивостью и последовательностью, чем быстротою соображений и широтой взгляда.